Глава двадцать девятая, в которой жалею, что я не рыба и попадаю на горячий приём. Мне повезло трижды. Первый раз, когда выскочил из лесопарка на речной берег аккуратно против причала лодочной станции. Второй, когда в конце причала, как на заказ, оказалась лодка, привязанная к деревянному столбу ограждения. И третий, когда с разбегу запрыгнув в неё, устоял на ногах и лодка не перевернулась. Заходившая ходуно мутлая посудина под действием приданного мною ускорения дернулась на пару метров от причала. Отплыть дальше ей помешала натянувшаяся веревка. «Дальше сама!» – бросил я белке, сбрасывая ее на сиденье и с извлеченной из ячейки шпорой развернулся к набегающей толпе зараженных. До нападения тварей я успел перерубить связывающую с причалом веревку – И понеслось. На лодку практически одновременно скакнули три бегуна седьмого и восьмого уровней. Двухметровую дистанцию до лодки все трое перемахнули играючи. Их дружное приземление на корме едва не поставило лодку на попа. Чтобы удержаться на плаву, нам с белкой пришлось навалиться на нос. Из-за возникших качелей двое из троих нападавших, не устояв, рухнули в воду. Удержавшийся везунчик бросился на меня, но напоролся грудью на выставленную шпору и был бесславно сброшен за борт. Из-за приданного первой тройкой ускорения лодка рывком ушла от причала еще на пару метров, так что следующей волне преследователей пришлось демонстрировать чудеса прыгучести. Из семи скакнувших за уплывающей добычей зараженных, только двоим посчастливилось зацепиться руками за корму. Остальные не дотянулись и присоединились к уже барахтающейся в воде паре собратьев. Самому грозному из везунчиков, бегуну десятого уровня, без пяти минут лотерейщику, я успел отпилить шпорой, вцепившиеся в борт пальцы, и лишенная опоры тварь соскользнула в реку. Второй, бегун восьмого уровня, пока я занимался первым, успел перевалиться через борт и, удивив неожиданным проворством, поднырнул под выброшенную на перехват шпору и контратаковал. Лишенный маневра в узком пространстве лодки, я не успел отклониться, и на моем правом плече сомкнулся капкан челюсти твари. В предплечье тут же впились длинные когти, мигом парализовав руку и лишив меня возможности отбиваться шпорой. Челюсти и когти, вспоров руку до костей, потянули в разные стороны, расширяя раны и стараясь вырвать кусок мяса. Заорав от лютой боли, я в заколотил левым кулаком по башке бегуна. Видимо, я удачно задел и смял его споровик. Тварь забилась в конвульсиях, опустила руки, но челюсти не разжала и, повалившись за борт, утащила меня за собой. Я едва успел глотнуть воздуха, как оказался под водой, и камнем пошел на дно, влекомый, висящим на плече мертвецом. К счастью, от берега мы отплыли недалеко, и глубина речки вместе падения оказалась всего метра три. Я быстро коснулся ногами дна, вернул в инвентарь тяжелую шпору и, оттолкнувшись, попытался всплыть. Не вышло. Груз на руке сковывал движение, и я крем тянул на дно. Попытался стряхнуть, не получилось. Начал отдирать голову твари левой рукой и чуть кони не двинул от скрутившей судорогой плечо вспышки боли. Набранный воздух заканчивался. Несмотря на ледяную воду, в легких разгорался пожар. С каждой секундой сдерживать дыхание становилось все сложнее. Мучительно захотелось вздохнуть. «Всего один! Крохотный глоточек кислорода!» «Я тебя глотну! Кругом вода, придурок!» — привел в чувство крик шпоры. «У тебя выносливость за четыре сотни перевалила. Ты больше трех минут без воздуха легко можешь обходиться. А еще и минуты не прошло. Так что нефиг раньше времени паниковать!» От слов наставницы сразу прибавилась уверенности. Разгорающийся в груди огонь заметно умерил пыл и сделался вполне терпимым я ухватился левой рукой за нижнюю челюсть твари и изо всех сил потянул вниз челюсть чуть чуть поддалась, но развить успех не получилось уставшие пальцы с нее соскользнули чего рукой то у тебя ж полные карманы и отверток напомнила шпора я выбрал самую толстую кроша зубы твари просунул ее между челюстями и надавил капкан наконец стал разжиматься. Увы, подкачала дерьмовая сталь инструмента. Раздвинув челюсти на сантиметр, отвертка лопнула. Длинные зубы твари продолжали цепляться за края раны. Очередная попытка отпихнуть труб закончилась лишь выбросом кровавого облака из раны и новой вспышкой боли. Пресекая волну паники, Шпура спокойно объявила. «Прошло две минуты. У тебя еще вагон времени. Продолжай». На этот раз я решил действовать наверняка и, просунув в зазор между челюстями все три оставшиеся отвертки, надавил и через секунду освободился от мертвого прилипалы. Бросив отвертки в пасть, опускающегося на дно трупа, я оттолкнулся и поплавком смыл на поверхность. Я едва не захлебнулся в конце, распахнув рот мгновением раньше появления лица из воды и первый отчаянный вздох вышел вперемешку с водой. Пришлось удорожно кашлять, отплевываться. К счастью, сил левой руки хватило, чтобы удержаться на поверхности и не уйти снова под воду с головой. Растерзанная правая рука болталась сбоку мертвым грузом, и помощь от нее ждать было бесполезно. Несколько секунд я просто дышал, ничего не замечая вокруг. Потом услышал неожиданно далекий голос Белки. «Рихтовщик, слава богу, ты жив! Держись, я сейчас!» И тут же, гораздо ближе, многоголосое голодное урчание. Тряхнув головой, я очистил брови и глаза от застилающих взор капель и осмотрелся. Оказалось, я барахтался всего метрах в десяти от причала, забитого толпой тварей. Размер стаи впечатлял. Навскидку здесь скопилась добрая сотня зараженных. Среди скалящихся и пускающих на меня слюни бегунов я разглядел несколько более рослых фигур лотерейщиков и невольно поежился, представив, что бы с нами сделала такая внушительная толпа, попадимы в их лапы. Лодка с белкой, пока я был под водой, отдалилась от причала на полсотни метров. Такое проворство спутницы объяснялось просто. Белка вставила в найденные на дне лодки, весла и, гребя ими, пусть неумело, но старательно, отвела лодку подальше от опасного причала. Заметив меня, девушка остановилась и теперь пыталась заставить лодку развернуться. «Бля, это, походу, надолго!» — проворчал я, наблюдая неумелые белкиной потуги повертеть то одним веслом, то другим. Да я тут в дугу окоченею, пока дождусь. Похоже, придется снова как-то выгребать самому. Смелее, рихтовщик, — раздался в голове веселый голос наставницы. Чапаев с одной рукой Урал переплыл. Не факт. Существуют разные версии. По некоторым как раз в Урале он и потонул, не дотянув до берега с одной рукой. А я в тебя верю. Бля... «Казалось бы, чего тут плыть-то? Сорок метров всего, фигня. Но это ежели опытный пловец. А когда плаваешь как топор, да с парализованной рукой, да ослабленной от потери крови, да в одежде и ботинках, да с гребанным рюкзаком за плечами, который фикс бросишь в ледяной воде, с парализованной рукой, да когда за спиной беснуется жаждущая твоей крови толпа тварей?» «Согласен». Последний довод более всего стимулировал отчаянный заплыв. Короче, я поплыл. По собачьи, кое-как, метр за метром. Разочарованный вой за спиной стал лучшей наградой за мучения. Наверное, не дотянул бы. Уже на полпути ноги начало сводить судорогой. К счастью, белка разобралась таки с техникой разворота и подгребла мне навстречу. Ухватившись здоровой рукой за борт лодки, коряво подтянулся и с помощью белки забрался внутрь. — Ты уж извини, но гребец из меня теперь никакой. Кое-как пропыхтел я, отдышавшись. Придется и дальше тянуть лодку самой. — Да без проблем, — улыбнулась белка. — Мне уже кучу навыков за греблю разблокировали, и характеристики тоже кое-какие подросли. — Вот и ладушки. — Девушка вернулась на весло и начала разворачивать лодку. А я без силы прокинулся на дно между кормой и серединой, наслаждаясь видом безоблачного вечернего неба. «Рихтовщик, хорош бока отлеживать, займись рукой!» — выдернул меня из нерван строгий голос наставницы. «Мля!» Кряхтя, как столетний дед, я приподнял спину и, позвав на помощь белку, Наконец вытянул левую руку из лямки рюкзака. Потом с ее помощью вытащил рюкзак из-за спины и выдернул лямку из-под правой руки. Достал бутылку с живцом и одним могучим глотком разом ее уполовинил. Что характерно, при этом даже не почувствовал отвратительной фирменной горечи целебного напитка. Но все равно по привычке следом откупорил банку пива, И хорошенько запил горькое пойло нефильтрованным. Эффект от живца не заставил себя ждать. А неимевшая утратившая в холодной воде чувствительность тела согрела пробежавшая по венам огненная волна. В кожу разом впились тысячи иголок. Покалеченную руку свело болевой судорогой. Перебравшись на кормовую скамейку, я попросил у белки нож и срезал с правой руки рукава куртки и кофты. Раны от зубов и когтей бегуна выглядели ужасно, глубокие порезы с разошедшимися краями, кожа с которых свисала клочьями и наливалась пугающей чернотой. Паршиво выглядит, наверняка в речке заразу какую-то подхватил, вынесла свой вердикт шпора. Теперь рука не скоро нормально заработает. И чё делать? Шей, давай, что пальчик, чего смотришь? По доброй традиции, промыв раны остатками пива из банки и протерев спиртовыми салфетками, я вооружился иголкой с ниткой и стал сам себя штопать. Впереди белка энергично ворочала веслами, загребая уже вполне умело, и наша лодочка уверенно подбиралась к середине реки, условной границы до смерти опостылевшего кластера. Стянув воспаленные края ран стежками швов, я от души залил их йодом и стал бинтовать. С предплечьем справился сам, а перевязать плечо пришлось просить белку. Лодка к тому времени достигла середины реки. Теоретически мы находились в самом безопасном от месте, поэтому девушка охотно согласилась. Засушив весла, разместила их вдоль борта и подошла ко мне. Занимаясь моим плечом, девушка развернулась лицом к покинутому берегу и первая увидела выбежавшую из леса тварь, при появлении которой провожающая нас делегация зараженных, наплевав на водобоязнь, прыснула с причала во все стороны. «Рихтовщик, глянь, не нравится мне этот бугай!» — пожаловалась спутница. чего то он чересчур здоровый!» Я обернулся и услышал в голове заковыристую фразу от шпоры, целиком состоящую из забористого мата. «Похоже, у нас проблемы», – пробормотал я, вглядываясь в бегемотоподобную подобную тварь, с легкостью кенгуру, запрыгнувшую на опустевший причал. Доски причала веса твари не выдержали, жалобно затрещали и стали рассыпаться. Но монстр, игноря производимые разрушения, прыгнул дальше, и вместе с рухнувшим под его весом концом причала, с треском и мощным всплеском провалился в воду. «Ты же говорил, что зараженные не умеют плавать», — пискнула белка, вместе со мной наблюдая, как вынырнувшая по плавком из воды тварь энергично заработала руками и ногами, и, поднимая тучу брызг, на крейсерской скорости рванула в нашу сторону. «Этот, похоже, еще как может!» «Рихтовщик, живо на весла!» Взвыла шпора. «Да как же, у меня ж рука!» Позабыв о конспирации, открытым текстом ответил ее наставнице. Впрочем, белка, ошарашенная видом стремительно приближающейся твари, даже не заметила моего косяка. «Левой греби, а рядом пускай белка с двух рук наяривает», распорядилась шпора. «Да шевелитесь вы уже, придурки заторможенные! Если элитник до вас доберется, то вас сожрет!» Я бросился к левому веслу. Белка, понявшая нехитрый замысел без слов, притулилась справа. Мы дружно опустили в воду весла, и началась гонка. Девушка рядом выбивалась из сил, стараясь поспеть за мной. Увы, Белка не справлялась. Даже одна левая игрока десятого уровня на порядок превосходила парное усилие обеих рук игрока четвертого. Чтобы не закольцевать наши движения, приходилось сдерживаться работать рукой в полсилы. А тварь за спиной с каждой секундой подплывала все ближе. Нервное напряжение и мощный выброс адреналина, видимо, как-то активизировали реабилитацию правой руки. Уже через пару минут отчаянной погони я понял, что снова могу ей управлять. Да, раны продолжали чудовищно болеть а свежие швы грозили разойтись при первом же усилии. Но у меня просто не оставалось другого выбора. Мы проплыли всего треть из остающегося от берега расстояния. Неутомимый и быстрый, как катер, и элитник уже доплыл до середины реки. Если все останется как есть, и минуты не пройдет, как тварь нас настигнет. К тому же непривычная к долгим нагрузкам белка Уже выбилась из сил и еле ворочала своим веслом. «Пересядь. Дальше попробую сам», — шикнул я на спутницу. «Ладно». И не подумав спорить, девушка без сил нырнула вперед и кое-как забралась на носовую скамейку. Я подхватил правое, опущенное ей весло и заработал, что было сил. Швы выдержали. Кровь на бинтах, конечно, выступила, но кровотечение не открылось. Первые десять взмахов дались труднее всего. Боль в руке была адской. Я в кровь изживал губы, гася рвущийся наружу крик. Потом мышцы разогрелись, я вошел в ритм, грести стало легче, и боль заметно притупилась. Наша лодка сильно прибавила в скорости, и все же тварь за спиной плыла куда быстрее. Разделяющее нас расстояние таяло с пугающей быстротой. Я заранее предупредил Белку, чтоб просигналило, когда элитник приблизится на десять метров. И это случилось в ста метрах от берега. «Круши!» — шепнул я себе под нос. И в следующее мгновение едва не сломал сделавшиеся невесомыми и хрупкими как тростинки весла. Мышцы взбугрились от прилива сил. Весла замелькали в руках со скоростью сливающихся в размытое пятно стрекозинных крыльев. Просто чудо, что уключены выдержали, взятый фантастический темп. Расстояние между нами и преследователем впервые с начала погони начало увеличиваться. Злобный рев сзади стал лучшим тому подтверждением. Увы, действие моего дара было строго ограничено по времени. Десять секунд пролетели как один миг. Мы почти доплыли. До берега оставалось всего десять метров когда мышцы парализовала накатившей волной отката. Сил хватило только засушить весла и не позволить им тормозить набранный лодкой ход. Элитник снова стал стремительно сокращать дистанцию. — Рихтовщик, миленький, ну что же ты остановился? Осталось совсем чуть-чуть. Ну, пожалуйста, — взмолилась белка. — Прыгай и беги. А у меня на это уже нет сил, — признался я изобразил кривую улыбку и добавил, постараюсь его задержать. Ладно, кивнула белка и, развернувшись на носу, приготовилась прыгать. До берега оставалось всего три метра, когда страшный удар по корме подбросил нас с белкой на двухметровую высоту. Сзади победно взревело чудовище, а из прибрежных кустов, в сторону песчаного берега рванули две струи пламени из отстрелянных гранатометов стремительный полет снарядов я не разглядел зато хорошо услышал гром их подрыва и очень хорошо на собственной шкуре ощутил его страшную силу подхваченный взрывной волной с натурально горящими спинами мы с белкой улетели далеко в сторону берега столкновение с землей было жестким. Кажется, я набрал полный рот песка, но точно не помню. Я отключился.